Глава 16. Мадиска оставляла за собой след в виде открытых дверей. Двери рвали на себя, хлопали, обдирались. Ханс-Кристиан побежал за ней, наталкиваясь на разные вещи в темноте в плохо освещённых коридорах и переполненных предметами гостиных. В библиотеке он чуть не наткнулся на льва. Животное было забальзамировано или каким-то другим образом сохранено после смерти, а затем выдружено на постамент. Он выглядел так, словно всё ещё крался в сование. Это было модным среди благородных и богатых горожан. Он видел в своих путешествиях за последние годы, что искусный таксидермист может поймать мёртвые животные во всяческих обескураживающих положениях: на охоте, в игре, даже в его собственных парных танцах. Теперь это он стал охотником, или он на самом деле и охотник и наживка? Он охотился на мадистку, а Койзмус и привратники следовали за ним по пятам. Один из его сапог скрипел при каждом шаге, и звук разносился вперёд. С таким же успехом ему можно было повесить колокол на шею, возвещавший о его приближении. К счастью, никаких привратников видно не было, но он боялся, что этот звук спугнёт мадистку. Он уже начал думать о том, чтобы снять сапог. а лучше оба сапога и пойти дальше босиком. Он позвал ее пару раз «Фрёкин-модистка!» в бесплодной попытке ее успокоить, но никакого ответа не последовало. И когда коридор сузился, он заметил ее отблеск в его конце, а потом она исчезла за дверью. Ханс-крестьян попытался передать больше усилия ногам, но они очень сильно болели после долгого и утомительного дня. Он схватился за дверную ручку и... и подумал, как бы ускорить шаг, но что-то не давало открыть дверь. Ему пришлось приложить все силы и попытаться выбить дверь плечом. Наконец она с треском поддалась. Мадистка поставила стол, чтобы помешать ему. Теперь он лежал опрокинутый на полу. Ханс-крестьян мог либо протиснуться через дверь, либо воспользоваться лестницей для прислуги. На ней не было украшений, она была серой и не освещалась. Он хотел пройти дальше, но всё же остановился на секунду, чтобы послушать. Первое, что он услышал, был пугающий звук из зала и парадных комнат, откуда он только что выбежал. Этот звук был похож на большую упряжку лошадей, дёжены ног, но это был не лошадиный галоп, а караульные, облачённые в полную форму Звуки перемешивались с выкриками каждый раз, когда мужчины входили в новую комнату. Потом он услышал кое-что еще с этажа ниже — шипящий скрипущий звук. Он сделал пару быстрых шагов вниз и посмотрел в скрипнувшую дверь. Он снова с трудом различил Юханну, ее светлые волосы и ее лицо, а затем она снова исчезла. Она как будто парила прочь от него. Зрелище было абсурдным, гротескным, так что он испугался, что его глаза его обманывали. Он спешил дальше, комната за комнатой. Она прокинула за собой большой стол, табуреты и маленький стол, даже умывальник, чтобы усложнить путь. Ханс-Кристиан протопал из комнаты через коридор с низким потолком. Должно быть, это была колонада, ведущая из одного особняка в другой. Та самая, которую пытался забаррикадировать убийца. В коридоре горела одна единственная сальная свечка. Он снова увидел её, выпарившую из-за двери. Вдруг он понял, как это всё происходило. Девушка не летела. Кто-то уносил её прочь отсюда. Мужчина кровь оттекла от его головы. То, как мужчина себя вёл, напомнило Хансу крестьяну о пагаузе. Когда его чуть не убили, та же походка это был он. У Ханса Крестьяна не было никаких сомнений: это убийца, убийца Анны и убийца Марэн Белильщицы. А теперь он взялся за Юханну. Он ускорил шаг, пытаясь красться вперёд, но шум и крики привратников подбирались всё ближе. Перед Хансом Крестьяном была приоткрытая дверь на лестницу, ведущую в подвал. Он вошёл туда, заглянув на лестничную шахту, где мелькнула белая рука. В конце лестницы находилась кухня. Убийца хочет ускользнуть из замка через кухню. Это смелый путь. Кто-нибудь сможет увидеть его, остановить, спросить, кто он и почему он уходит отсюда с женщиной, или кто-нибудь узнает Юханну. Убийца, конечно, попытается объяснить всё тем, что мадистка без сознания, и он её спасает. Ханс-Кристиан продолжил спускаться по лестнице навстречу сильной тёплой струе. На кухне всё ещё царила суета. Вино наливалось в графины, котлы, горшки и фарфор мылись и выносились наружу. Одна партия упала и разбилась, потому что слуга поскользнулся и упал. Вы не видели мужчину, который нёс женщину, спросил он слугу, который смотрел на него. Никакого ответа. Ханс-Кристиан повысил голос и подошёл поближе. Мужчина в белой маске, сказал Ханс Крестьян. Он вскоре понял, что убийца мог сменить маску, как это делал сам Ханс Крестьян. Он нёс какую-то женщину. Только что парочка лежала под лестницей, сказал слуга и указал на место. Ханс Крестьян посмотрел вниз под лестницу. Там и правда лежал офицер и спал. Его брюки были спущены до колен, а рот открыт. Это не он. сказал Ханс-Кристиан, но слуга уже ушёл. Ханс-Кристиан вернулся к лестнице и открыл дверь, ведущую во двор. Сюда он сегодня вошёл вместе с Молли. Он потянулся и вдохнул осенний воздух. В небе, закрытом бледными облаками, уже разливалась осень. Камни мостовой и крыша конюшни были мокрыми и блестели от дождя. Он прошёл через двор, ища глазами конюшных. Может быть, Они уже закончили свою вечернюю работу. У ворот расположился один единственный превратник. Он растянулся на разобранной двуколке, двухколесном экипаже с откидным верхом, а его голова откинута. Он был погружён в глубокий сон, растянувшись на одной стороне двуколки. "Проснитесь", сказал ханс крестьянин. "Вы видели мужчину? Он нёс женщину на спине". Превратник не ответил. Из конюшни раздался гогот и шум. Ханс-Кристиан прошёл мимо сваленной кучи бочек и ящиков и просунул голову внутрь, вдыхая сладковатый запах навоза и соломы. Он услышал пару лошадей в задних загонах, но звуки исходили от левого загона к правому. Между досками он видел несколько конюшек и привратника, которые сидели и выпивали. Одна из горничных, молодая бледная девушка, Сидела на коленях у превратника в своём костюме лебедя, поднятым выше головы, так что её груди обнажились к большому восторгу конюшек. Ханс-Кристиан собирался открыть дверцу загона и попросить их о помощи, когда услышал какой-то грохочущий звук. Он повернулся, прошёлся среди бочек и ящиков, откуда исходил звук. Может убиться, бросил несчастную мадистку на землю, Ханс-Кристиан мог видеть пару белых глаз и белые зубы. Это был Виктор, чёрный парень. Он сидел, завалившись, прикованный к стене. Вокруг пояса у него был платок, но, в общем, он выглядел так же, как когда Шнайдер поставил его на стол. Кто-то принёс мальчику горшок, наполненный пивом. Мальчик показал на бочки. Его указательный палец был похож на обгорелый сук. Что ты говоришь, спросил его Ханс-крестьянин. Ты что-то видел? Мальчик кивнул и поднялся, так что его цепь зазвякала. Он сделал несколько движений рукой и показал на дверь. Мужчина пошёл тем путём. Мальчик снова кивнул, охотно он был напуган. Ханс-крестьянин похлопал его по голове, времени на что-то ещё не оставалось. Он быстро побежал к двери. Она была открыта. И он мог видеть пустой тротуар Амалиенгаде. Убийцы и правда вышел этим путём. С Юханной подмышкой. Ханс-Кристиан послал взгляд на спящего сторожа. Глаза мужчины были открыты, как будто он смотрел вверх, над кедной верх. Совершенно нельзя было сказать, что он устроился удобно. Скорее было похоже, что он просто прокинулся на мягком сиденье. "Эй, товарищ", сказал Ханс-Кристиан. взяв мужчину за плечо. Руки превратника раскинулись в сторону, и что-то тяжёлое упало на землю. Ханс-Кристиан поднял предмет. Это был длинный нож, красивая убийственная вещь с острым лезвием и жалом. И кровь. Свежая кровь на рукоятке и полотне. Одежда превратника тоже была мокрой от крови, его ботинки и куртка Но больше всего крови было на животе, где Ханс-Кристиан увидел два, если не три, отверстия в рубашке. Он отбросил оружие подальше от себя. Подобное должно было случиться. Он повернулся и посмотрел на мальчика, который просто стоял среди бочек и показывал на ворота, на какое расстояние мог отойти убийца. Может, на сотню или на две сотни шагов. Он без сомнения убежал направо, «О, Амалиен гады! Если бы он пошел налево, он попал бы во двор замка, где было еще больше привратников». Над ним послышался громкий шум. Ханс-крестьян быстро посмотрел вверх, на небо, где сотня ракет взвелась вверх. Они освещали двор, который стал светел, как днем. Ему захотелось спрятаться, но вместо этого он толкнул ворота и пустился бежать. Но как только он ступил на тротуар, он натолкнулся прямо на мужчину в чёрной униформе с сияющими застёжками он смог только немного осмотреться и заметил много мужчин вокруг себя перед ним стоял козьмус всё ещё одетый трубачистом но уже без маски вместо неё он держал между зубами дымящуюся трубку взгляд ханса крестьяна метнулся направо на амалиенгаде улица была пуста Слабый свет ламп, топившихся в орвеню, бросал слабый отблеск в пару луж. Далеко впереди, там, где заканчивалась улица, Ханс-Кристиан увидел мужчину, исчезавшего за углом, со светлым мешком на плече. "Что я здесь вижу?" сказал Койзмус, поднимая руку Ханса-Кристиана, красную от крови в свете взрывавшихся ракет. "Это не моё." «Это не я!» — сказал Ханс Кристиан. «Громкий треск. Кажется, все небо сейчас упадет на землю. Один из подчиненных Козьмуса вышел на тротуар. Он погиб. Он убил привратника». «Прискорбно, Андерсон!» — сказал Козьмус. Он покачал головой. Голос наполнен фальшивым сочувствием. «Все же не будет никакого счастливого конца». «Не виновен!» Невозможное слово. Чем больше человек его произносит, тем более виновным он выглядит в глазах собеседников. Ханс-Кристиан кричал это много раз, он унижался, бросался на колени. Я не виновен, и я не виновен. Космосу нужно было поверить. Он никого не убивал, ни Анну, ни привратника, никого либо ещё. Он пытался рассказать директору полиции о маленьком чёрном мальчике, но безуспешно. Ничего не помогло, и его уже увели в закрытый экипаж и бросили в заднюю часть. Он почувствовал, что проехал головой по дну экипажа, щека оцарапалась о неровные доски, и он услышал, как захлопнулась дверь. «Послушайте меня!» — закричал он снова. «Послушайте меня! Я невиновен!» Директор полиции никак не отреагировал. Он стоял на заднем дворе и И курил свою трубку, окружённый людьми, привратниками, парой пьяных гостей, даже несколькими горничными, которые должно быть услышали громкие голоса. Козмос прошёл вперёд к окнам экипажа. На секунду Ханс-Кристиан почувствовал надежду. "Я слушал слишком долго, господин Андерсон", сказал директор полиции. "Это стоило жизни хорошему человеку. А может и другим, если мы найдём начало этой трагической истории". Поговорите с Молли, закричал Ханс-Кристиан. Она работает в замке, она знает, что происходит. Она знает о Мэрен Белильчце, которую убили по ошибке, о любовнице принца, и она знает, что я никого не убивал. А я знаю, что вы сумасшедший, господин Андерсон. Разум покинул вашу голову и забрал с собой здравый смысл. Поехали. Последний крик относился к кучеру, привяжевшему экипаж в движение. Ханс Кристиан отчаялся сказать что-то еще. Это было бессмысленно. Теперь он это понял. Он смирился со своей судьбой, со своими мыслями, которые настигли его, как удар кнута. Тело Анны на крюке в канале, первая встреча с Молли, казнь золотаря, тело на свалке, хриплый смех прачек, зарисовка загадочной женщины, красный сахар, удар в лицо, маскарад, остановленный лев... зеркала и двойники. Как будто тон складывал вырезку из бумаги, в которой множилось всё: ещё больше женщин, ещё больше грудей, ещё больше голов, катившихся вниз, ещё больше глаз, рыскающих в темноте. Всё это пробегало в его голове. Ещё больше картин, которые нельзя было остановить. Его собственная голова, подвешенная на мостовую, грудь молли сидящий верхом на госте, маленькая ручка Марии крепко взявшаяся за него. Это мучило и терзало его. Тело жгло огнём, сердце выпрыгивало из груди. Когда экипаж наконец остановился, он поднялся, ожидая звук отпираемого замка. Как только дверка по졌다 открылась, он выпрыгнул наружу. Он заметил какую-то неожиданную возню. Желание ниистовствовать, терзать, кусать, позволить себя расчленить. Желание закоренелой борьбы. Ничего нового. Людей снаружи слишком много, и они слишком сильны. Он почувствовал сильный удар по телу и по лицу, но не почувствовал боли. Забейте в его тело гвозди один за другим, закричал кто-то. Посадите его в сумасшедший дом, предложили другие. ханс-кристиан больше ничего не слышал. Прошло несколько дней или часов, сложно было понять. Он лежал в камере величиной с короткий гроб. Он не мог вытянуть ноги, он не мог сесть, он мог только лежать, скрючившись и поворачиваться с большим трудом, чтобы унять боль по всему телу после многочисленных ударов. Он был уверен в том, что он в больнице. Запахи и звуки походили на больничные, Запах смерти, звуки людей, мучившихся болью, особенное эхо между стенами старого здания. Космос посетил его, или Космос сидел рядом с ним всё это время, или Космос заполз внутрь него. Сложно было узнать. Ханс крестьян находился в каком-то подобии делирия, горячечного состоянии, где ничего не имело смысла. Это было похоже на узкую комнату, которая была слишком мала для его мыслей. Они разлетались во все стороны. Он был одновременно во всех местах, сразу и нигде. Он видел самого себя молодым и старым, мужчиной и женщиной, посинявшим телом в кровати, и зрелым мужчиной с красными щеками и в пёстром жилете. Он был достаточно мал, чтобы встать на камин, и слишком большим, чтобы наполнить собой весь Копенгаген. Он был мальчиком под кустом крыжовника, шившим одежду для своих кукол, и был молодым человеком в грохочущем медленном почтовом вагоне, посылающем Оденса и двум церковным шпилем города последний взгляд. Он высасывал до дна материнскую грудь, он охотился на человека, которого не знал, по парку, где кусты подстрижены в форме косуль и русалок. Его мысли придумывали не только истории — Они придумывали реальность и заставляли реальность быть похожей на историю, как будто сотни перьевых ручек напрямую были связаны с образами в его душе, каждую секунду продумывая новые истории, которые ставились в библиотеку величиной с Копенгаген. Дома были как книжные шкафы, каждый этаж был полкой с книгами, полными драм и комедий. Это его пугало. Койзмус кричал на него, шептал ему в ухо, разговаривал, как его отец, разговаривал как священник, как друг, как дьявол. Он стоял рядом с маленькой комнатушкой. Его голос был над всем, внизу и вверху, внзаясь в кожу, как пиявки. Койзмус всё знал, Койзмус прочитал его мысли. Койзмус разговаривал с ним везде. Самое худшее было то, что он видел самого себя с ножом в руке он видел лицо Анны, видел, как она испустила дух. Он мог видеть кровь на груди прачки, он мог видеть последние конвульсии привратника и как кровяной пузырь лопнул у него на губах. Разве это не правда, Андерсон, что ты всё это сделал, чтобы мы тебя запомнили? Разве это не правда, что твоё имя, ради всего святого, не должно уйти в забвение, как имена твоих матери и отца? Да, имена людей из низшего класса, которые никто не высказывает с почтением, только с презрением. Разве это не правда, что ты зарезал и искалечил этих женщин, скорее всего, чтобы оставить свой след в наших судебных протоколах и заставить людей, пришедших на поля Амагера, навсегда запомнить того мужчину, чью голову они видели отделённой от тела. И так всё продолжалось раз за разом, пока ханский крестьян не перестал понимать, принадлежали ли эти слова космосу или были его собственными. Может, это просто мысли или шёпот ветра, взявшийся неизвестно откуда. Капля пота стекла с края волос на лоб. Никогда не будет того, кто поверит тебе, Ханс крестьянин. Никогда не будет больше ни одного уха, которое тебя послушает. Ни суды, ни горожане, ни друзья, ни враги, ни дети, ни взрослые, ни люди, ни животные. Единственное, что ты можешь сказать, не как человек, выражающий себя, а как соломинка, сдающаяся ветру. Единственное, что будет услышано, будет твоё. Да, да, да. «Это был я, Бог-свидетель, я!» Он устал. Устал от всего. Устал от этого тяжелого труда. Устал от театра и сказок, шума и грохота, который ничего не значил. «Это был я!» «Это был я!» — сказал он, плача и подвывая. Или он этого не сказал?» Он почувствовал какое-то облако, которое со всех сторон покрыло весь пейзаж тяжёлым бременем ожидания, пока ростки тянулись после каждой капли, и каждое деревце тянуло свои ветви за спасением. Казалось легче признать свою вину, чем сражаться за свою невиновность. "Я знал это", сказал Койзмус со своего места, с другой стороны узкой камеры. Он услышал, как Койзмус поднялся со стула, А может, с тонкой маленькой скамеечки и пошёл к двери, стуча сапогами по полу. Скоро всё закончится, Андерсон. Скоро.